Неожиданно на меня с ней заходит Святой Дух, и я дергаю из рукав Валентину Ивановну. «Уши прикройте». Она понимающий смотрит на меня, но ушки прикрывает. придвигаясь ближе к спорщикам и, набрав воздуха в грудь, орую за все силы, что есть, вроде «Эх!». Эффект сильный. На меня смотрят все, причем только Николай с Михайловым ухмыляются. Остальные, видимо, предполагают, что я свихнулся. «Это, я хотел вам всем тут напомнить, что вообще-то в городе катастрофа, и мы очень скоро столкнемся с ней вплотную».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 Старичок лязгает металлом в голосе, как танк на развороте. Старая школа. «Против предложенной моей кандидатуры есть возражение?» Сидящий рядом с стречком полковник в форме встает. «Разумеется, есть!» – вспыхивает полная дама. «Значит, единогласно, как говорил в такой ситуации Остап Бендер». Невозмутимо отвечает полковник, ставший председателем. «Прошу, товарищ из МЧС, вкратце, что можно сказать об эпидемии?» МЧС МЧСник сухо докладывает, что началось в Москве 19 марта. «Причина оживания умерших неясна».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 А я не могу, я не умею водить, и ваше умение выполнить такой объем работы удивляет меня так же, как и вас, объем моей. Я понял, извините. Не за что. Следующим докладывает о своих слабых силах представитель внутренней безопасности. Ну, мы уже слыхали о его дюжине бойцов. Доклад Михайлова чуть веселее. Все-таки оружейных у него в четыре раза больше. По его предложению дают слово Николаевичу. В основном он рассказывает о том, что мы можем отсюда производить спасательные операции, но для этого нужно создать структуру гарнизона крепости. Также он отмечает, что в городе уже пошел разгул преступности. Так полковник неожиданно обращает внимание на мою скромную персону. Вы что-то говорили о карантинных мерах, что конкретно вы считаете нужным сделать прямо сейчас? Да то же, что делали еще в средневековье. Стражи осматривают проходящий город. В нашем случае следы укусов, раны, кровь на одежде и кожи. При наличии такого подозрительных карантин на сутки. Ну а о карантине, как еще Ушаков делал, Изолировать от других таких же, чтобы при обращении никого другого такой человек укусить не смог. То ли наделать, то ли в отдельной комнате помещать. Вас понял. Руководителям охраны настоятеля рекомендую направить распоряжение своим сотрудникам. Оба беспрекословия начинают отзваниваться. К орудиям, это сообщает начарт, есть 38 холостых выстрелов. Оба до 30 исправны. Нужно, однако, решить вопрос, не перейти ли к сигнальным выстрелам из имеющихся старинных пушек 19 века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 Разумеется, эти орудия маломощны, но тем не менее годно произвести продольный зал по мосту той же картечью или даже каменным дробом, что вполне рассеет и истребит толпу зомби. Наступает очередь того старичка с планками. Он предлагает выбрать или назначить коменданта гарнизона, зам по тылу, сам по разведке, зам арт-вооружению и технике, ну и начальника комендантской службы. Старичок извиняется, что у нас полувоенная организация выходит, потому немного не так, как положено, но структурно надо решать немедленно. Вы тянете одеяло на себя. Вся власть у вас получается в руках военных. Ну ясно, кто возмущается. Нет, почему же? Вот, например, хотите взять обязанности зам по тылу? Представитель благосен, добрым взглядом. Быть вхозом Да за кого вы меня принимаете? Может быть, мне еще метло мести прикажете? Поднимается потертый мужичок с черными руками. У него странные волосы. Издалека его темечко словно бы покрыты розовым плюшем.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 Понравившись картину. Пока мы пишем текстовку для печатника, страсти разгораются дальше. Одна за другой, словно нарочно выскакивают две тетки. Одна из жильцов дома, 13 или 15, Петропавловской крепости. Вот не думал, что тут люди живут. А другая служащая туалета, которая находится в анском равелине. Понять сразу их трудно. Потому что они пытаются перекричать друг друга. Но видно, что председателя не зря выбрали. Из сумбурного дуэта он сразу вычленяет главное. Тетки просят защиты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 Учитывая наиболее вероятного противника, оживших мертвецов, можно считать, что сама крепость при дополнительном укреплении ворот защищена хорошо. Равелины – боковые дополнительные укрепления старцов самой крепости. Раньше отделялись от тела крепости рвом с водой. То, что женщины называют заборчиком – остатки от батарда с стилизованным палисадом – чистоколом. Алексей Сергеевич, извините, проще говоря – Там во рву, соединяя боковую стену равелина и внешнюю куртину крепости, стояла стенка плотина, удерживающая во рву воду. А сверху по стене шел частокол, чтобы препятствовать десантированию. При штурме атакующим пришлось бы лезть либо на стенки равелина, либо перебираться в воде через пылисад. Под перекрестным огнем это удовольствие сомнительное. Сейчас ров засыпан, и палисад дает неудовлетворительную защиту. Считаю, что мы можем разобрать часть заборов и временных оград внутри крепости, из полученного материала сделать достаточное заграждение от мертвецов. Это же не спецназовцы и подрывные заряды использовать не будут. Нужны рабочие, сварочные аппараты и грузовик до 3 тонн. Высота стен Равелина в 6 метров. Если сделаем забор такого же уровня, вполне хватит. Второй момент. Подходы и подъезды крепости. В настоящий момент заячий протока покрыта льдом. И никакой защиты не представляет. Два моста, по которым можно попасть в крепость, Кронверский и Ановский, таким образом имеют меньшее значение потому что без них попасть на территорию Зайчего острова по льду легко. Но в дальнейшем же, придется либо ставить серьезные предмостные укрепления ТЭД Депона, либо, что на мой взгляд разумнее, разобрать настилы этих мостов и вместо них навести мост от середины между ними напротив ворот Кронверка, а Кронверскую набережную перекрыть, защитив таким образом оба артиллерийских моста. Это, на мой взгляд, будет более разумно. «Вы бы не матерились при женщинах!» – бескусная девушка-щетинница щитинца.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 Прошу вас придать строителям по паре серелков хотя бы. Нам нужно, чтобы им не мешали работать. Принято, кивает Михайлов. И еще, у вас вроде были патроны 762 к Мосинке СКС. Да, только мало, вот они привезли. Я понимаю. У нас есть еще оружие, а боеприпасов нет совершенно. Сейчас переговорить с майором. Прошу поделиться, мы добро помним. Николаевич морщится, когда к нему добирается невысокий невзрачный человечек штаском. Начинается с вопроса. Получается так. жену отдай дяде, а сами идите к тете. Цену себе набивайте. Я ж прекрасно понимаю, что патроны сейчас буквально на вес золота. Но вы вооружили монетчику и охрану. Значит, не чуждо альтруизма. Или понимаете, что лучше иметь организованную оборону, чем отбиваться в одиночку. Мы, к слову, тоже не чуждо альтруизма. В этом вы убедитесь, если сутки другие продержимся. Мягко стелите. Особняк? Был. Ясно. Насчет был не верится. Ну ладно, а оружие откуда? Есть коллекция экспериментального оружия не принятого на вооружение по результатам испытаний. Холостить его запрещено. Было много ситуаций, когда при появлении новых боеприпасов или технологий старая оказывалась востребованным. Так что есть и пистолеты, и винтовки, и автоматы. А вот патронов нет. Это понятно, но у меня патронов не пуды. Нескромный вопрос, сколько? Николаевич начинает сыпать цифрью, в которой я успеваю выхватить разве 7,62. Тем более, что она повторяется несколько раз. Вопрос ясен. Прошу 300, 7,62 мм М1908 на 30 квинтовки и хотя бы 400, 7,62 мм калашников. И нежно поцеловать в придачу. Нет, без поцеловать, это уже лишнее. Знаете, мой альтруизм не так велик и обширен. С вас 5 стволов, тогда пойдет. Вас, случаем, не Джек-Потрошитель зовут? Стволы же уникальны, еще нашим сотрудникам я могу их выдать. Да и то, как бы с меня голову не сняли. Это же спецхран. Их по-любому будет пользоваться пару дней.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 Фамилию расслышать не удается, но председатель ему явно рад. Вот замечательно, что вы появились. Очень вовремя, что скажете? Ситуация такова. Сейчас на территории заповедника более 2000 человек, из них 326 сотрудники Монетного двора и их семьи, размещенных частью в Монетном дворе, частью в Трубецком бастионе. 150 жильцы их родственники и знакомые, размещенные в жилых домах у Алексеевского, 403 сотрудники музея. Заповедники, их семьи и знакомые, размещенные в комплексе зданий, кавальера и фондовых капиталов. 65. Те, которые относятся к арендующим нас фирмам, пока нигде не размещены, так как пока в кафе и лавочке сувениры торгуют в обычном режиме, и более 1300 неорганизованы. Тут и туристы, и беженцы, и посетители. С ними сложнее всего. В общем, уже стоит проблема их питания и размещения. Вынужден сказать, что штатные туалеты зашиваются. Женщин в очереди масса. Я таких очередей не припомню. Разве что при Корбачеве. Настроение у всех отвратительное, скандалит. Охрана на воротах уже отфильтровала два десятка человек, как подозрительных по карантину. Таких размещаем в казематах Золотого Бастиона. Под присмотром, конечно. Вот Михайлов своих троих дал. Там тоже все непросто. Они ж ранены, бинтовать нечем. Ну и охотничья команда помогла, дали медикаментов. Ага, нас похоже называют охотничьей командой. Но в Зотовом Бастионе материальные ценности. Так я и есть материально ответственный. К слову, чем сидеть? Шли бы вы разбираться, там автобус с 30 итальянками, туристками.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 Знает заповедник как свои пять пальцев и не допустит нанесения ущерба фондов. Кто против? Председатель обводит Орлина взором присутствующих. Никто не против, даже уже достаточно засветившийся либерал из мудейных. Оттуда слышно что-то вроде «самые по нему работы, по туалетам бегать, венец, карьеры». Гул, однако, начинается, когда полковник Овчинников начинает зачитывать после обязанностей новоиспеченного хозяйственника обеспечение крепости материально-техническими средствами, продовольствие, вода, топливо, техника и так далее и обеспечения функционирования обеспечивающих систем права. И вот тут ты и возникает возмущение, потому как права даются серьезные. Ему переподчиняются все хостслужбы, включая принадлежащие арендаторам. Соответственно, сотрудники музея, включая гастарбайтеров и много чего еще, не давая собранию увязанность в обсуждение, тут же выбираем ответственного за оборону крепости. И это оказывается наш знакомый начарт, командир сигнальных орудий, которому переподчиняются стрелки внутренней службы безопасности музея. Далее, при минимальном перевесе голосов,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 Сейчас подготовим приказ о мобилизации военнообязанных. Это же будет Филькина грамота, так не положено действовать. Давайте не будем спорить, если под этот приказ нам будет получено оружие, и боеприпасы и прочая поддержка от клешников, то я готов и на большие глупости, после чего собрание объявляется закрытым и лишних просит покинуть помещение, чтобы приступить к своим непосредственным задачам, коротко и ясно. Хранитель подходит к нам. Вы не можете поделиться продуктами?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 «А вот только что! Вы!» — смотрит на Николача. «Назначайтесь! развед разведслужбы! Вы, глядя на меня, нач медслужбы! А начи вора вы уже видели! Майор, которому вы кишки вымытыли за пару сотен патронов!» «За семь сотен! за семь. Овчинников тяжело вздыхает. «Горе хлеб оставника!» Командующий хрен знает кем, но он сдерживается, считай до десяти, наверное, и мирно говорит. «Ладно уж вам, в одной лодке сидим! А теперь, когда нас две с половиной тысячи людей, тем более!» «Ну, удерете вы с командой, а что дальше-то? Выжить, безусловно, выживете. А через 40 лет как жить будете? Я не в плане совести, это дело десятое. Я про физический уровень». «Знаете, товарищ комендант, зря вы меня агитируете. Мне вот докторица уже ночью просвещала. Спрашиваю, какого племени лучшие шансы выжить? У которого 10 воинов и одна женщина? Или один воин и 10 женщин? Только все это зря. И сам не маленький, хорошо все понимаю. Но обеспечить в день минимум 2,5 тонны жратвы – это непросто». К тому же я понимаю, кормить детей тут свято. А кормить дармоедов, фон как у вас за спиной сидит, с какой стати мне корясь со своими людьми? Да как вы смеете? Вы умеете одно, а я другое. Вот выполняйте свои обязанности. Вас обучали воевать, а я нет. Вы обязаны защищать нас. Я так думаю, комендант, надо вводить карточную систему. Иначе не разберемся и сдохнем тут бесславно. Да пожалуй что, Павел Ильич. Значит списки всех отдельно трудоспособных, отдельно владеющих оружием и имеющих боевой опыт.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 Очень просили прислать докторшу. Мне это, честно говоря, не нравится. Два врача лучше, чем один. Значит, организуйте работу здесь. И пойдемте к мариманам договариваться. Обещайте вернуться. Почему спрашивайте? Жизненный опыт. Если в Кронштадте справились ситуации, там жить будет легче. А найти себе оправдание, тем более вы что тут особо и не связаны ничем. А вы? У меня семья здесь в городе. Велела не выходить, не выходит. И таких много. Ясно, землю есть не буду, но вернуться обещаю. Тогда приступайте. Павел Ильич сейчас провернет аферу с топливом. Обеспечим им честник и себя заодно. И на Кронштадт. Кстати, сейчас у нас в музее идет подготовка колесной техники. Из экспонатов две БРДМ на ходу скоро будут. За сутки обещали управиться. Да и мужики с монетом двора взялись помогать. А там действительно мастера феномены. Так что у разведки будет дельный транспорт. Учтите это. Учту. С детства мечтал на ваших машинках покататься. Вот и хорошо.